Глава 23. Зоя покинула больницу, оставив там счастливое семейство, и одна села в фургон, чтобы вернуться в тихий дом. Рэмзи ждал ее в кухне, сидя в темноте и ничем не занимаясь, просто ожидая, когда она вернется. Он знал, что ей нужно время, чтобы все обдумать, разобраться во всем. Он посмотрел ей в лицо. Зоя не улыбалась. Она подошла, села рядом и прижалась к его груди, и они оба заплакали. «Я должна уехать», — сказала Зои. «Я должна. Ребенку нужны и мать, и отец». Рэмзи кивнул, вздыхая. «И для Мэри это плохо. А ей ведь понадобится большая поддержка, ты знаешь. Она не должна мучиться из-за этого». Он снова кивнул, поглаживая Зои по голове. «Но мы могли бы... могли бы приезжать в гости?» — с надеждой произнесла Зоя. Но она почему-то сразу почувствовала, что как только вернется в Лондон, и начнет снова ездить на работу, изо всех сил стараясь свести концы с концами, оплачивать счета, когда деньги буквально уплывают из рук. Чары разрушатся, и они оба это понимали. «Конечно», — ответил Рэмзи. «Думаю, у Нины все будет в полном порядке», — вздохнула Зоя. «Если, конечно, Ленокс будет заниматься с малышом». Но Зоя была уверена, Ленокс никогда не будет нянчиться с младенцем. Рэмзи кивнул. «Ей хочется заниматься своим делом». — сказала Зои, Это видно. Они не целовались, только не здесь, где над новой кофеваркой висели яркие, веселые детские рисунки. Они просто долго-долго лежали рядом на кушетке, сдвинув головы. А в Лондоне, в небольшой красивой кухне у было шумно. — Какого черта? — кричала Шанти. — Что значит все это дерьмо? Она читала длинное электронное письмо Джеза. — Но это все, что мы можем себе позволить, милая. «Я стараюсь». Шанти снова посмотрела на список. «Ну, это ужасно. Я бы свою собаку не поселила в таком месте». Но я хочу, чтобы сын был рядом со мной, в особенности теперь, когда он заговорил. Мы можем встречаться, ходить на футбол. Я могу учить его, как стать диджеем. Мы станем друзьями». Шанти одарила его злым взглядом. «Милый», — произнесла она. «Ты знаешь, о чем мы говорили? Мы уже говорили о том, что будет лучше для твоего сына». «Быть рядом со мной», — упрямо заявил Джесс. «Ты видел, каково ему там?» Джесс уставился в пол. «Ты прекрасно видел, как ему там хорошо». «Но это чертовски далеко». «Не дальше Ибицы, милый». Джесс теперь смотрел на свои ботинки. «Сообщи ей», — потребовала Шанти. «Она наверняка ужасно расстроена». «Но ведь два часа ночи». «Сообщи», — повторила Шанти. Ебну месте и на минуту не заснула.